Ливия Воздух над полем дрожал и колебался, будто над раскаленной сковородой или горящим костром. Зрелище было довольно странное, потому что погода стояла хоть и теплая, но не удушающе жаркая. Да и какая же это должна была быть жара-то? Уж всяко тогда вместо освобожденного от свежего урожая поля была бы самая настоящая выжженная пустыня. Однако длилось это диковинное колебание не так уж и долго, и вскоре прекратилось. Стоящая на краю поля худенькая девушка с короткими светлыми волосами перевела дыхание и стёрла с лба честный трудовой пот. Вытащила воткнутый в землю деревянный посох и, опираясь на него, зашагала к стоящей на обочине телеге. Хорошая работа, дочка, одобрительно произнёс сидящий на месте возницы крепкий лысый старик с окадистой седой бородой. Правильно мне тебя, Ольховский, голова посоветовал. Спасибо, кивнула девушка, забираясь на телегу и садясь рядом со стариком. Ещё раз. Ещё одна работа, ещё одно утро, и всё будет сделано. Держи, дочка. Возница протянул ей флягу, выдолбленную из небольшой тыквы. "Устала, не бойся. Я-то знаю, что колдовать, это хоть и не мешки ворочить, но всё одно хлопотно". Да и не торопилась бы ты так. Время-то не торопит. Надо всё делать в срок, спокойно произнесла Ливия, принимая флягу и делая небольшой глоток прохладного травяного чая. Иначе нельзя. Понимаю. Раз надо, значит, надо. Ну, тогда двинулись. Но, пошла! Старая лошадь, запряжённая в телегу, шевельнула ушами и начала неторопливо перебирать копытами, везя за собой телегу к виднеющейся неподалеку деревне. Процесс улучшения земли действительно нельзя было прерывать на полпути, иначе все затраченные усилия пойдут прахом. И это мало того, что обидно, так и просто недопустимо, ибо Ливия и так занималась этим полулегально. Официального патента круга магов на занятия подобной волшебной деятельностью у нее не было, А первая же проверка показала бы, что уровень у неё куда выше, чем у простой деревенской знахарки, на которых настоящие маги смотрели сквозь пальцы. Так что прикинуться и сельской дурочкой, разучившей пару фокусов от бабки, не получилось бы. Однако и требовала Ливия за такую работу куда меньше, чем имперские маги, что не могло не радовать прижимистых деревенских старост. Но такая магия девушке не нравилась. Да. Волжба уже отработанная и довольно качественная, но оттого не менее скучная и даже местами занудная. С другой стороны, работа несложная и всегда востребованная, но заниматься таким всю жизнь — нет уж. Такая перспектива Ливио абсолютно не прельщала. Собственно, и учитель говорил ей то же самое, прочую неплохую карьеру в круге магов. Однако из него самого пример был явно неудачный. Он ведь тоже был в круге, а теперь превратился в странствующего мага широкого профиля. Официально. Потому что неофициально учитель по большей части занимался обучением Ливии, или, по крайней мере, пытался этим заниматься. Кстати, о учителе. Господин, вы не знаете, где сейчас находится мой наставник? Поинтересовалась девушка у старика. Так знаю мы где, ухмыльнулся возница. Там же, где и все последние дни. Выражение лица Ливии было непроницаемо, однако её глаза нехорошо сощурились, потому что все последние дни учитель большую часть времени находился в деревенской таверне. Понятно, ровным тоном произнесла девушка. Да не переживай ты, дочка. Дело-то житейское, хохотнул старик. Не бойся, с ней из лёгких-то ремесло. Чай и знаю, о чём говорю. На видался я вашего брата в легионах. И еле с одного котелка бывало, и в одном строю стояли. Благородные-то в бой не ходят, а кто ходит, тот как ты да я, из простого народа. Ливия слушала возницу в полу уха, но всё-таки слушала, потому как тема-то была в принципе жизненная. Простолюдинам действительно жить можно, хотя и непросто. Но благородным намного легче, особенно в магическом ремесле. Есть деньги и происхождение, Можно заниматься редкими изысканиями или путешествовать, а магом из простого народа, хотя и с патентом, дорога только на имперскую службу. Маги всегда в цене, всегда их мало, хоть в легионах, хоть на гражданской службе. Поэтому учитель девушка порой откровенно не понимала, как при его-то характере можно было разменять сытую жизнь в самом центре на бродяжничество. Странный он всё-таки. Глуповатый временами, но добрый. И дело своё знает хорошо наверное оливия конечно предпочла бы кого-нибудь более могущественного способного обучить её чему-то более серьёзному но жаловаться всё равно было грех раньше девушка не знала даже и такого обучение важная вещь можно быть хоть сколько угодно сильным латентным магом но без обучения это просто ничто Даже самый могучий селач без навыков боя гарантированно проиграет среднему по всем показателям воину. «Слушай, дочка, тут слухи нехорошие ходят», — с хитрым прищуром произнес возница. «У нас же тут какой-то набег варваров на Востоке случился, знаешь? Гильдия вон тоже отряд отправила, и из нашей деревни тоже. А мужики все не возвращаются. Так что, видать, война затягивается. Это я к чему клоню-то?» «На дорогах-то нынче опасно наверняка. Может, останьтесь пока что с наставником-то, а? Переждете, а потом и двинетесь вперед!» Ливия этот разговор слышала в разных вариациях, уже добрую дюжину раз. Хитрый деревенский голова все не оставлял попыток завербовать пару волшебников в личное пользование для своего селения. Потому как одно дело заезжий колдун, которого звать или ждать надо... А другое свой, местный. Учителей твоего не обидим, со всем почётом отнесёмся. Деревня у нас крепкая. Одного старика за всегда и прокормим и всё такое. Староста явно увлёкся, потому отвлёкся и вместо дальнейшего развития темы временного пребывания в деревне начал уже агитировать за постоянное проживание. И тебе мужа найдём, хорошего, бить не будет. Подумаешь, приданого нет. Что мы, крыхабор какие, что ли? «Благодарю за предложение», — спокойно ответила Ливия. «Но вынуждена отказаться. Нам надо двигаться дальше». «А куда дальше-то?» — подивился старик. «Почитай, или он, это же самый последний город в наших краях. Дальше либо благородные и самых худородных, довольные хутора, небогатый народ в общем. И нелюдь опять же. Никак где-нибудь на севере и даже в центре, конечно, тут мирно хватает, но все-таки». Простите, но мы пойдём дальше, повторила девушка. Хотя, если честно, Ливи и сама не знала, почему и куда они движутся вот уже много месяцев. На восток? Слишком неопределённо. Восток большой. Если верить картографам, то не как не меньше самой империи. Но что-то влекло туда и учителя, и вынуждена её саму. Куда учитель туда и она. Если не знаешь пункта назначения, то не всё ли равно куда идти? Такой талант! Проникновенно вещал одетый в просторный светлый балахон, круглолицый старик с небольшой узкой бородой, размахивая пустой кружкой. Самародок была бы благородной, архимагов бы за пояса тыкала, а всё я куда каким-то искателем до меня У меня-то глаз намётанный. Сразу увидел, что у девчонки потенциал есть. За всегда ты этоверные слушали старика благожелательно, но уже без былого интереса, потому как за время пребывания пары магов в деревне уже успели выучить список излюбленных тем наставника. В круге магов сплошные бездари, которые не способны понять прогрессивных открытий. Придворные маги ещё хуже магов круга, потому что думают о чём угодно, но только не о науке. Из основных интересов интриги и из прочих вкусно поесть и сладко поспать. А ведь истинный маг, алчущий знаний, должен вести аскетический образ жизни, наставительно говорил учитель, явно не замечая собственного брюшка, выпирающего даже из-под традиционной колдовской мантии. Однако и традиционный крестьянский разговор о ценах на зерно, погоде, да и о городских тропыгах он тоже с охотой поддерживал. Поэтому аудитория учителя сложилась. Там, где даже одиночные заезжие путники – редкость, рады будут любому. Особенно едущему с запада и несущему с собой новости из центра. Что могло интересовать рядового гражданина Новоримской империи, кроме цен и погоды? Да все как обычно. Как здоровье государя императора, да продлят его жизнь все боги и личный единый. Не ожидается ли большой войны, которая потребует рекрутов даже из самых далёких провинций? Спокойно ли на границах? Восточный предел, конечно, далеко, но даже здесь старожилы могли вспомнить пару набегов степных варваров. Что северные, что южные варвары одинаковы. Как только коронуется очередное вождь, это всегда отмечается традиционным набегом. Чем больше вождь, тем больше набег. А куда набегать-то? Только на империю либо на её вассалов. Больше-то никаких государств на тысячи миль вокруг не осталось. Однако учитель обнадёжил простой народ. И император жив здоров на зло тёмным отродям, и о войнах больших ничего не слыхать. Хотя жизнь в центре не такая уж и радужная, как её часто рисуют. А вот на востоке? Ну и тут учитель обычно любил порассуждать о том, Почему всё именно так, а не иначе. Ещё учитель любил порассуждать о том, какой он видный научный деятель и учёный, а также непревзойдённый наставник, разглядевший в своей непутёвой ученице огромный потенциал. Непутёвая ученица в это время стояла в десятке футов позади учителя, сверля его мрачным взглядом и задумчиво похлопывая посохом по ладони. «Вот как сейчас помню», — задушевным тоном произнес старик, наполняя кружку эллим и поднося к рту. «Приехал я в ее деревню, а местные ко мне подходят, спрашивают, нет ли у них в селе неодаренных, а то ведь искатели у них редко-редко бывают». Терпение Ливии было большим, но не безграничным. Девушка слегка прищурилась и наставила на учителя свой посох, послав короткий магический импульс. Старик что-то почуял, но сделать ничего уже не успел и, получив невидимый толчок под руку, выплеснул содержимое своей кружки себе за воротник. Под хохот собравшихся в таверне деревенских жителей, Макс воплем подскочил на месте, демонстрируя завидную прыть для своей комплекции и возраста. На фоне ржача прорезался отрешённо-равнодушный голос Ливии. Вы немного ошиблись, учитель. Вы были пьянее гномов праздник. И вообще подумали, что я мальчик, потому и взялись меня учить. Несмотря на все последние веяния, магическое искусство традиционно считалось неженским ремеслом. То есть собственно колдовство, а не всякое знахарство и лекарство. Это-то ещё дозволялось. Однако обычно старались всё-таки брать в ученики мальчиков, не говоря уже о том, что боевая магия была совершенно запретным для женщин разделом. Мало того, что ты позоришь меня на людях, ученица, так ещё и напугала до на полусмерти. Горестно всплеснул руками старый маг. А если бы я сейчас приставился перед единым, а? Очень сомневаюсь, учитель, бесстрастно произнесла Ливия. А вашей живоучисти даже тараканы позавидуют. Злая ты, ученица. Ну так в таком деле без хорошего наставника не обойтись. Местные выли в настоящем восторге. Не каждый день в деревне случается что-то настолько знаменательное, как перепалка пары за езжих магов. Странствующих волшебников не слишком опасались, в отличие от магов круга, относясь к ним скорее как к слегка странным, но полезным соседям. Лекаря неожиданно рявкнул кто-то в дверях таверны, лязгнув металлом в голосе и реале. На пороге показался вооружённый человек: латы, меч на поясе, Характерный глухой шлем с продольным гребнем и Т-образной прорезью. Гостат из какой-нибудь вольной манипулы, наёмник. Гильдия Фортус, владевшая окрестными землями, таких почти не нанимала, обходясь дружинами из местных, так что откуда взялся этот гостат, было не слишком понятно. "Лекарь тут есть?" рявкнул наёмник. "Отвечайте, сукины дети!" Царившая в помещении весельем мгновенно улетучилась. Посетители недовольно заворчали, поворачиваясь к незваному гостю. — Ты бы, сынок, повежливее себя вел, а? — произнес засевший в уголке деревенский глава. — Ты нас, конечно, и оскорбить можешь, и все такое. А вот только это земля гильдии Фортес, и ответ будешь перед ней держать. И будь ты хоть сто раз гастат, манипулы ты не прикроешься, достанут. Наемник скрипнул зубами. — Да. С лязгом выдвинул меч из ножен, но потом всё-таки взял себя в руки и убрал оружие. Прости, уважаемый, не хотел выдовил гостат. У меня трое раненых, тяжёлые. Лекарь нужен позорес. Заплатим, не обидим. Я могу помочь, подала голос Ливия, опуская, словно не взначай, вскинутый было посох. Где раненые? Наёмника вид девушки явно не впечатлил. Ну да, классического цветного плаща, обозначающего магическую школу на Ливии не было. А надетый поверх бело-серого платья светлый плащ делал её похожей больше на послушницу богини жизни, чем на волшебницу. "Ты травница?" усомнился Гастат. "Жрица Ашарах?" "Я Мак", коротко отрекомендовалась Ливия, проделывая простенький фокус, подпуская в волосы небольшой импульс магии воздуха. Ничего особо сложного или внушительного, но крошечные молнии, заставляющие шевелиться волосы, всегда действовали крайне наглядно. Не подвёл этот фокус и сейчас. Ранинных было трое. И всего одного взгляда хватило, чтобы понять, дело серьёзное, очень серьёзное. Ливия не была новичком. Приходилось ей заниматься и последствиями деревенской поножовщины, и нападениями разбойников, и ранами от когтей диких зверей, и отравлениями разной степени тяжести. Здесь же было что-то непонятное. Девушка раньше никогда не сталкивалась со следами от боевой магии, но сейчас, кажется, это была именно она. Поэтому Ливия не колебалась. Десять цестерцев. Сходу назвала она цену. Не слишком благородна, но девушка благородной никогда и не была. Зато быстро научилась считать каждый асс и не заниматься благотворительностью без дела. Твоють, ты с ума сошла, опешил Гастат. Да за такие деньги, дело твоё. Равнодушно пожала плечами Ливвия и сделала вид, что собирается уходить. Тэй, подожди. Я согласен. Эмрис, тебя забери. Деньги вперёд. Не наглей, наёмник явно привычным жестом положил руку на эфес меча. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы угрожать магу, несколько рассеянно заметила Ливия, и очень глупым. Ты не маг, ты деревенская ведьма без патента, возможно. Не стоило спорить, девушка, как бы ни взначай перекладывая посох в другую руку. А возможно и нет. И между прочим, пока ты храбришься или глупишь, на твой выбор, твоим товарищам лучше не становиться. Что-то нужно, уважаемые Эливия наставила посох в грудь подходящего сбоку ещё одного наёмника и обвела взглядом остальных, что прибыли в деревню. Четыре копейщика в строю и двое раненых, кое-как держащихся в седлах. Коней у всех, но только по одному, заводных нет. Да и лошади странные. Судя по вооружению, это обычные наёмные копейщики. Верхом они ездят, но сражаются всегда пешими. А кони у них явно не дешёвые, да ещё и боевые. Украли Возможно. Наёмников Ливия не слишком опасалась. Вот если бы встреча произошла на одинокой пустынной дороге, другое дело. Всё-таки девушка не считала себя настолько умелым магом, чтобы без проблем справиться с четырьмя опытными воинами. Но вокруг-то не пустая дорога, а деревня. Пускай мужчин в ней сейчас из-за какой-то местной войны было немного, но навалять заезжим оборзевшим наёмникам вполне хватило бы. А восточный предел всё-таки вокруг Народ здесь более вольный и задиристый, чем в центральных провинциях. Даже среди крестьян не меньше трети потомков вышедших на пенсию и осевших в местных краях солдат. В подтверждение мысли Ливии вокруг начал постепенно собираться народ. Оружия на виду ни у кого не было, но это только пока что. Конечно, мечей по закону простолюдинам не полагалось, но охотничьи копья и плотницкие топоры ведь ещё никто не посмел запрещать. Вероятно, предводитель наёмников тоже подумал о чём-то подобном. Под глухой личиной шлема не было видно выражения его лица, однако Гастат явно присмирел, не решаясь идти на конфликт. И эта политика принесла куда большие плоды, чем первоначальное наглое поведение. Раненых и целых наёмников отправили на постоялый двор. Правда, их предводители местные в полупринудительном порядке взяли в плен для допросов. Не одного любопытства ради, а в силу насущной необходимости. Раненные и вооружённые люди, а уж тем более наёмники, событие не рядовое и не слишком хорошее при любом раскладе. Без шлема наглый госта оказался совсем ещё молодым парнем, с уставшим лицом и тусклым взглядом. И даже добрая кружка Элли не сразу развязала ему язык, но деревенские были упорным народом. Интересовали местных довольно-таки приземлённые вещи. Где и от кого гастаты получили такую трепку? Потому как если на войне, то, видать, война-то плохо складывается, не в пользу империи. И как бы в случае чего не пришлось собирать вещи и бежать либо под защиту городских стен и Леона, либо и вовсе еще дальше. Из других вариантов были разбойники и злобные нелюди, хотя ни тех, ни других в местных краях особо не наблюдалось. Земли вокруг вольного города Илиона было не так, чтобы много, но заправляющий всем торговый клан порядок поддерживал крепкий. Так что хоть и пролегало по близости пара торговых маршрутов, но разбойники на них почти не водились. Так с кем война-то? Разговорить наёмника удалось только со второй кружки. Однако ответ на вопрос: "А кто это вам любезный так навалял-то?" привёл местных в недоумение. Понятия не имею. пробурчал гостат. Командир сказал: Варваров бить идём каких-то". "И как? Что за варвары? Не знаю, не дошли мы". "Эт как так не дошли? А вот так на марше нас накрыли. Олучники, что ли? Или драконами?" "Дури твоя башка. Какие ещё драконы? Драконы только в империи есть". "Маги, что ли?" "Наверное, маги. Я не знаю". "Вот ты, служивый заладил. Не знаю да не знаю. Сэр Мак, а вы что скажете?" Что скажу? Медленно и непривычно серьёзно произнёс учитель. Это был огонь, ледяные стрелы, молнии, земля под ногами превратилась в болото. Колдун, не мудрствуя лукаво, перечислял стандартные армейские заклинания, которые были наиболее ходовыми. После щитовых чар, разумеется. Огонь с небес. Лицо наёмника посерело, он нервно сглотнул. Может быть, хотя нет, не знаю. А ты, служивый, расскажи просто, что видел. Сделай милость, а? Мало ли что. Война ж на пороге, получается, хоть понять бы, кто там против нас. Надо ли бежать или не надо? Вой был. Явно через силу проязнёс гостат. Жуткий. До костей пробирает. Боевой клич, предположил кто-то. Ну как у феерилесных? «Если это был клич, то не хочу знать, кто его кричал. Такому чудищу даже дракон будет не опаснее мухи. Нет, не клич это был. Магия, наверное. Потому что сначала вой, а потом...» «Потом...» «Да не томи ты уже! Чего потом-то? Да заткнись ты уже!» — выкрикнул Гастат, вскакивая на ноги. «Мы шли, а передо мной половину первой центурии. Раз!» И в клочья разорвало. Перед тобой когда-нибудь пол сотни человек в кашу размазывало, а? Ты, умник, когда-нибудь бежал по полю, где вместо воды кровь хлюпает. А грохот был такой, что люди глохли и кровь из ушей шла. Как успокаивали не на шутку разошедшегося копейщика, учитель уже не видел. Вместо этого он предпочёл выйти на улицу и посидеть на лавке, обдумывая услышанное на свежем воздухе и ожидая, когда освободится его ученица. Ливия появилась не скоро. А выйдя из постоялого двора, который в деревне был совмещён с таверной и где разместили раненых, девушка первым делом направилась к бочке с водой и приведя себя в порядок, направилась к учителю. "Маги?" без лишних предисловий спросил Колдун. "Никакого эха", покачала головой Ливия, доставая что-то из висящей на плече сумки. "Зато много вот такого". На ладони девушки лежали небольшие куски металла с рваными краями. Я их из ран достала. Железо, чугун, сталь. Учитель задумчиво погладил бороду. Значит, именно эти кусочки и нанесли раны. Их надо было бросать с огромной силой, возразила Ливия. Разгонять магией, а echo нет. Значит, их разгоняли не магией, произнёс чародей. Их предводитель рассказал, что слышал вой, а потом грохот. И людей начал рвать в клочья. Получается, скорее всего, значит, а значит, я был прав, торжественно произнёс учитель. Восток, не запад, а восток. Не радовались бы вы вот так, наставник, покачала головой Ливия. Началась война, и явно не в пользу империи. Что, если теперь уже империя повторит участь солнца поклонников? Мы никогда этого не узнаем, сидя на месте, заявил Мак. «Мы должны отправляться на восток. Немедленно!» «Если хотите, отправляйтесь. Немедленно. А я, пока не закончу работу, никуда не поеду». «Ну и оставайся, зануда!» «И вас не пущу», — бесстрастно закончила Ливия. «Помните, как вы хвалили мое парализующее заклинание?» «Ты не посмеешь!» — недоверчиво произнес учитель, а потом махнул. «Или посмеешь?» «Поднять! Руку! На наставник! Бессовестная!» Где совесть была, там кусты выросли, буркнула девушка. И вообще, марш под крышу, холодает уже, а то я ваши суставы лечить уже устала. О, боги! горестно всплеснул руками Мак. Да кто из нас тут наставник в конце-то концов? живо сверкнула глазами Ливия, после чего учитель почёл за лучше возмущаться действиями своей наглой ученицы и дяд автоверну.